Дядя Кузя, надо что-нибудь придумать, чтобы космический аппарат мог вернуться на Землю целым и невредимым. Верно. Иначе невозможно будет выполнить следующую, очень важную задачу. Какую? Отправить в космос человека. Что же придумали, чтобы он мог безопасно приземлиться? Ученые разработали часть космического аппарата, которая будет возвращаться на Землю. Называется она спускаемая капсула. Она должна не просто падать вниз на Землю, а спускаться по наклонной линии. Как на санках с горки! Похоже. Только скорость у спускаемой капсулы повыше, чем у санок. Для безопасного торможения ей понадобится еще и парашют, который хранится в специальном отделении. Когда приходит время, парашют раскрывается И капсула спокойно приземляется Решение найдено! Пора человеку лететь в космос! Какой ты быстрый! Прежде чем отправить в такой полет человека Ученые должны были убедиться Что в космосе не опасно находиться живым существам И кого же туда послали на разведку? Двух обыкновенных собачек Белку и Стрелку А вместе с ними мышей, мух, зерна пшеницы и гороха Вот так компания! Настоящий космический экипаж Эти живые существа на искусственном спутнике 17 раз облетели вокруг Земли И целые и невредимые вернулись на родную планету Белка, Стрелка и все остальные Доказали, что живым существам можно летать в космос Теперь настала пора решающего события Дядя Кузя, ты про полет в космос первого человека говоришь? Тогда нам срочно надо на космодром, чтобы ничего не пропустить Ты прав, где наше время скок? Набираю на нем... 12 апреля 1961 года. Раннее утро. Космодром.